Глава 1351 Хаджар согнул колени, и будто заправский балаганный гимнаст проскользил в крови под вражеской сталью и древком ее держащим. Он оттолкнулся от земли и, подпрыгивая, одновременно с этим разворачиваясь, взмахнул несколько раз мечом. На каждый его взмах приходилось по два удара почти трехметрового копья который держал в своих руках, эльф. Высокий, статный, в черной броне, как, впрочем, и у всех тех десятков противников, которых Хаджар отправил за прошедшие часы к праотцам. Его лицо скрывал похожий на трезубец шлем, из-под которого выглядывали острые длинные уши, вернее, ухо. Второе выглядело не лучшим образом. «Видимо, кто-то все же смог дотянуться оружием до ценности ушастого и превратил ее в кровавый пельмень». Хаджар повернулся к Минотавру. Тот, кажется, тоже встретил на своем пути достойного противника, прямоходящую черепаху с головой орла и ногами льва. «А еще, ты серьезно полагаешь, что у тебя есть время разглядывать других?» Хаджар взмахнул мечом. С грани черного клинка слетел разрез. Тонкий, почти невидимый глазу, он содержал в себе достаточной его воли и мистерий, уходящих в грань истинного королевства, чтобы прикончить любого повелителя. И при этом он, что удивительно, практически не содержал в себе энергии реки мира. По той простой причине, что почему-то Хаджару было очень сложно ее поглощать. Если в обычной ситуации он мог метафорически выкачивать ее литрами, то здесь даже по капле цедить не получалось. Складывалось такое впечатление, что этой самой энергии в реке мира практически не содержалось. Но как такое могло быть? Увы, у Хаджара не оставалось времени, чтобы поломать голову над этой проблемой. Одновременно со своим выкриком эльф раскрутил копье и выкинул его в неистовом по скорости выпаде. Копье всколыхнуло и породило искру желтого цвета, которая мгновенно разделилась на десятки еще более мелких вспышек. И в каждой из них сила, способная отправить Хаджара к праотцам раньше того срока, на который он рассчитывал. При этом их техники, если таковыми можно было назвать манипуляцией, мистериями и волей, не создавали эхо. По все той же причине отсутствия энергии в них. Разрез, столкнувшись с желтыми искрами, тонкими силуэтами острия копья, рассек их в мелкую электрическую пыль. Она разлетелась по сторонам, поразив одновременно и обладателей черной брони, и соратников Хаджара. Несколько из вспышек смогли пройти через разрез, и Хаджар, фехтуя с такой скоростью, с какой не фехтовал со времен бытности слабым адептом, один за другим отбил их в разные стороны. «Неплохо, дракон!» Эльф опять раскрутил копье, а затем резко убрал его за спину, и, словно смертный, пытаясь облегчить себе контроль над техникой, действительно выкрикнул «Град молний копья!». Хаджар едва ли верил своим ушам. Опять же, со времен рыцаря духа он не слышал, чтобы кто-то вслух произносил название техники. Если так и делали, то уже после того, как исполняли ее, и исключительно в виде дани уважения создателю. Но здесь копье эльфа за его спиной вспыхнуло, а затем из острия, смотрящего в залитые огнем и кровью небеса, ударила желтая молния, которая вскоре распалась на самый настоящий дождь из молний. Короткие, размером с ладонь, они повторяли очертания острия копья, но только куда четче, чем предыдущий выпад. И сила каждого из этих обломков была такова, что Хаджар не сомневался. Они пробили бы броню его Зова, будь та сейчас на нем. По привычке Хаджар собирался использовать разорванные небеса, но понял, что у него не хватит энергии, даже чтобы начать исполнение техники, не то чтобы закончить. Хаджар мыском стальных сапог подцепил проплывавший мимо труп. Его часть, часть торса и кусок левой ноги подкинул его в воздух, после чего взмахнул мечом, создавая вокруг себя кокон из воли и мистерий, накрывший его драконьим крылом. Это не было техникой, но Хаджар попросту не знал другого способа защитить себя без использования энергии. В этот момент он почему-то почувствовал себя безумно слабым и беспомощным. Часть молнии-лезвий врезалась в труп и, изрешетив и без того бездыханное тело, сгинуло в горящей плоти. Другая часть осыпала Хаджара огненным дождем. Защита Хаджара не смогла удержать весь град, и часть ударов просочилась сквозь драконье перо, чтобы ужалить огнем и мистериями. Из обугленных ран потекла вскипающая кровь, ошпаривая и без того ноющее тело. За прошедшие часы боя Хаджар успел получить достаточно ранений, но не таких серьезных. Проклятье, процедил он. «Прощайся с жизнью, презренный Рапнеб!» Не давая договорить чванливому эльфу, Хаджар взмахнул мечом. Словно веслом он почерпнул им крови под ногами а затем, когда та полотном полетела в сторону противника, использовал свой козырь. Он, сосредоточившись на звуках битвы, произнес слово, и в это слово влились удары боевых барабанов, оно пропиталось громом стали, просочилось в каждый крик и стон умирающих и раненых. Оно полетело над полем битвы, чтобы стать воздухом в легких хаджара стать кровью в его венах. Ветер привычно отозвался на зов своего товарища. Он был рад новой битве. Хаджар взмахнул мечом, рассекая воздух перед собой, и шагнул на тропу, легшую под его стопы. Без использования энергии он двигался в этом приеме куда медленнее, и вместо того, чтобы исчезнуть из поля зрения вовсе, обернулся легким туманом, летящим едва касаясь кровавой глади. «Дешевый трюк!» — выкрикнул эльф, пронзая копьем кровавое марево. «Ты...» — лишь мгновение потребовалось опытному бойцу, чтобы понять, что за кровавой пеленой нет его раненого противника и еще одно мгновение, чтобы почувствовать угрозу за своей спиной. Эльф Рыча успел развернуться корпусом и вонзить основание копья в Хаджара, так он думал. Черный клинок с жадностью вонзился в печень эльфа, пожирая его дух и волю. А древка, вместо того, чтобы ударить в грудь Хаджару, ударила лишь в легкую дымку, которую тот оставил после себя во время шага по тропе ветра. Меч хаджаров взмыл во второй раз, и, словно незримый бриз, обогнув дрожащее древко, он прошел через шею, разрезая позвоночник и начисто смахивая голову ушастого с его плеч. В глазах эльфа навсегда застыло удивление и неверие. Он и подумать не мог, что его противник будет владеть словом. Хаджар же, тяжело дыша, отпустил ветер. Он смог удержать имя лишь недолгих несколько мгновений, но чувствовал себя так, будто бился в этом единении не меньше часа. Силы на мгновение оставили его, и он рухнул на спину. Распластав руки по кровавому озеру, он смотрел на то, как спокойно светила меристаль над его головой. «Как вообще победить в такой битве? Как в ней можно сражаться? Это Хаджар!» — выкрикнул Минотавр. «Помоги!» Хаджар прикрыл глаза. Он потянулся к поясу и вытащил из прикрепленного к нему мешочка одну пилюлю. Снабженцы армии позаботились о том, чтобы солдаты бились как можно дольше. Почувствовав прилив силы, Хаджар поднялся и помчался дальше, дабы продолжить сражение в этой бессмысленной бойне.